На том Митя и купился. Он убрал руку от топора, а секунды позже правый крюк угодил по подбородку доверчивого бандита. Хресь! И хрип силица освободится из сжавшегося горла. Кадык туго ворочается под кожей пойманным карасем. — Со мной останутся только те, кто хочет получить свободу. «По одной третьей». Вадим выдернул топор из бревна, передал ключику. «Прибери, Андрюша, искушение». Я разговаривал с начальником управления западных лагерей, полковником Дочкиным. «Ты перегрелся, фраер?» — хохотнул Семен Палкин. «Это был не Дочкин, а Никита Сергеевич Хрущев. Кому дур гонишь?» «Давай, братва, дослухаем, может, чего умного скажет?» «Чего слушать? Чего слушать?» Забозлал бабьим голосом колченогий казак. «Фуфло нам задвигает, сам думает, как отмыться за все свои побеги». «Думаю», — неожиданно согласился, глянув на красного от натуги казака упоров. «Его прямое, такое скорое признание», Несколько всех успокоило. — Отмыться, думаю, освободиться, думаю. Ну, хотя бы по одной третьей. — На хрена? Ответь мне, Сеня, я бы впрягался в этот воз, чтобы от такого баклана... Вадим показал пальцем на пытающегося приподняться Митю. — Получить ломом по башке? Надо всем вместе найти выгодный... Для нас способ жизни. И постараться откинуться из этой беды как можно раньше. Вспомни, Андрей, какой у тебя был съем на промывке. Пятьдесят граммов меньше не давал. Почти две нормы. А это ленивое животное, упоров, снова указал на Митю, снимало двадцать. В общем, получаются полторы нормы. Это обеспечивает бригаде зачетный коэффициент два. Маловато. Начальник управления сказал, «Будет две нормы, зачеты пойдут один к трем». «Круто, больно, Сергеич! Да и обмануть могут!» «Начнут кроить бросим пахать и все. Золото им нужно, а не нам с тобой. Мы за свободу работать будем». На нарезке шахт двери получается Бугор. В этом возгласе окрепчал семён Палкин, Уже было что-то деловое и домашнее. Старый сиделец нюхом почувствовал Меняющуюся обстановку, Решив на всякий случай не испытывать судьбу. — Ну и что ты, козла, доишь, Сеня? Только отладить все надо, По уму и по совести чтобы не кроить а работать втащить администрацию в наш интерес упоров сделал движение словно натягивал на себя вожжи тогда хорошее золото в государственный план обеспечит нам хорошие отношения и ларрек половинить начнут кто сам не знаю что ли воры оставь это мне Следует думать над тем, как заинтересовать администрацию, чтобы без нас ей было трудней. Хозяин пообещал четыре бульдозера на следующий год. Будем нарезать и мыть, сами. Они еще пребывали в сомнении, на тот похожий на ласкового бульдога, сын австрийского коммуниста Федя Редлих, хрипловатым басом обратился к Лысому. Пусть скажет Никандра, он нам его сосватал. Будет ли понт с моряка?» Очнувшийся Митя шарил глазами в поисках топора. Никандра обошел его и сел рядом с Упоровым. Но на вопрос Федя отвечать не стал. «Живой? Столбик?» — спросил сочувственно бывший секретарь Союза писателей Сидяков. «Тве какое дело?» Митя был огорчен отсутствием топора. Жаба пескучая. — Что вы, Дмитрий? Мне вас по-человечески жалко, вспыхнул Сидяков. Это точно, подтвердил косоватый стахановец по кличке Вазелин. Ору всем объявил, что примет тебя в писатели, коли ты после такого терца хвост не откинешь. Дал слово, держи. При из столбика. Не то мы тебя через гудок за обман рабочей массы придернем. Федя Рыдлих поймал за козырек кепки вазелина и надвинул ему на глаза. «Глохни!» «Никандра, почему молчишь?»